Глава 1111. Вечная Дао. Глядя на этого полубога, никто не посмел бы сказать, что когда-то он был толстяком. Все видели между небом и землей лишь высокую, подобно горе статную, словно раскидистый дуб фигуру. Ткань халата хлопала на ветру, под ногами съели огни созвездия бока с Дао-планеты на голове. Благодаря помощи божественного бока и Дао-планеты, он на глазах присутствующих в длинном луче радужного света «Помчался к небесному своду!» «Всё выше и выше!» В этот момент небо поменялось в цвете, забурлили облака, а потом на всё кладбище звезд загрохотали раскаты грома. Рокот перекрыл рёв божественного быка, да у планеты буквально на глазах краснела. Как будто внутри работала огромная печь, изрыгающая языки пламени. Температура, да, у планеты выросла настолько, чтобы бумажным людям стало казаться, будто они смотрят на настоящее солнце». У жителей кладбища звезд перехватило дыхание, творящееся в небе потрясло практиков до глубины души. Божественный бык постепенно набирал скорость, сияние Дао планеты тоже усиливалось, пламя внутри нее разгоралось, наконец величественный бык достиг самого края небес. В следующий миг он как будто на что-то налетел, словно на его пути стоял невидимый барьер, не позволявший Дао планете совершить прорыв и не дававший божественному быку совершить прыжок. После этой неожиданной остановки ван Буэл со спины Божественного бока вгляделся в пространство перед собой. Пусть барьер был невидимым, но он чувствовал его. Еще он ощущал исходящее от него отторжение, словно это была печать или некая подавляющая сила. Небеса не желают, чтобы Дао стало вечным, отсюда и эти ограничения. Опасения ван Була подтвердились. Но вся моя подготовка нужна лишь для того, чтобы сломить этот запрет. В глазах ван Буэлэ танцевали искры. Только он поднял обе руки высоко над головой, как в божественном быке начала собираться могучая сила. Часть его плескивалась наружу в виде давления, передние копыта быка слегка подогнулись, словно под ними была не пустота, а твердая земля. Похоже, он готовился к рывку. Решающий момент. Легенды и байки о дау-планетах похожи. Во всех говорится, что нужно, подобно карпу перепрыгнуть врата дракона и пробиться через ограничение звездного неба. Первый патриарх Кладбища Звёзд, и нынешний правитель Империи мрачно переглянулись. Оба обладали невероятной культивацией, но даже они только слышали предания. Своими глазами они никогда не видели трансформацию дао планеты До сегодняшнего дня. У них на глазах Ван Буллериско опустил руки и тихо приказал. «Возвысься!» Божественный бык задрожал, а потом с поистине ужасающим рёвом налетел на невидимую преграду на барьер небесного свода. В головах всего живого на кладбище звезд раздался беззвучный грохот. Незримый барьер начал трескаться. В следующую секунду он разбился. Грохот от обрушения барьером многократным эхом прокатился по всему небу. Огромный божественный бык с Дао-планетой в эпицентре прыгнул. Это был еще не конец. Пока нарастала яркость свечения и температура Дао-планеты, на их пути внезапно возник еще один барьер. Другими словами, они пробились не через барьер, а только через первый его слой. С обрушением первого слоя и появлением ряби барьер больше не мог оставаться невидимым. Теперь Ван Болы и все остальные наконец смогли увидеть его. «Тут не один слой». Ван Боула нахмурился. С силой божественного бока его божественное сознание быстро достигло барьера. Он тут же почувствовал, что на пути к прорыву его до планеты стоит барьер с миллионом слоев, Миллион стен, не пропускающих никого и ничего, подавляющих звездное небо. Словно миллион естественных законов соединились в гигантскую печать. Не зря говорят, что удача оживляет ум. Не без помощи Дао-планеты и своего текущего состояния Ван Булы посетила озарение. Прорыв Дао-планеты можно считать успешным после пролома первого слоя. Не обязательно разбивать весь миллион, теперь достаточно пожелать и Дао-планета на божественном боке трансформируется в вечное Дао. Такое вечное Дао можно считать выходом за рамки, но это не предел возможного. Просветленный Ван Буэлэ чувствовал, с каждым разбитым слоем барьера Дао-планета будет становиться сильней, а ее потенциал увеличиваться. «Сейчас узнаем, где мой предел!» Во взгляде Ван Буэлэ появилось упрямство и желание бороться. Дальше размышлять смысла не было. Он сделал глубокий вдох, культивация вырвалась из его тела и растыла в божественном быке, отчего тот ослепительно засиял. С безумным рёвом бык с Дао-планетой вновь протаранил стену! И вновь на весь мир прогремел грохот разбившегося барьера. И издали божественный бык вместе с дау планетой стали радужным лучом, который один за другим разбивал слои барьера. 3, 10, 30, 50, 100, 300, 10 сотен, 1.500. На этой цифре бык не остановился. 3.000, 5.000. рев и отрезк разбивавшихся барьеров смешались в безумную какофонию. Ближе к 6.000 бык стал замедляться. Но потом, словно обретя второе дыхание, пробился до 9397 слоя. Под конец божественный бэк потускнел, и с последних сил он протащил Дао-планету через несколько сотен слоев, пока не добрался до отметки в 10 тысяч. После этого его энергия иссякла. 10 тысяч? Как я могу остановиться на этом? Прокричал Ван Боул небо, а левой рукой он коснулся Дао-планеты. По размерам не только не уступавший, а даже превосходящий большинство звезд. Свободный Ракоин выполнил серию магических пассов. В следующем миг рядом с ним возник фонтан живого мертвеца. В луча ослепительного света он на огромной скорости влетел в барьер. С его необычайной силой он пробил еще 10 тысяч слоев. При виде такой разрушительной мощи у многих затряслись колени. Когда свет погас, Ван БВЛ с Дао планеты двинулись вперед, пока они снова не уперлись в барьер. Следом появились дьявольский меч, божественный факельщик, а также сосредоточение ненависти. Под их натиском барьер тряскался и разрушался: 30 тысяч слоев, 40 тысяч, 50 тысяч. Вслед за ними появился белый олененок. Ярко сверкая он, насколько ударил рогами в барьер, ему удалось снести еще 30 тысяч слоев. 80 тысяч слоев. По мере разрушения барьера, Дао, планета Ван Буэлла увеличивалась в размерах. Она даже не походила на звезду. Вместо этого она стала напоминать необычайное небесное тело в виде скопления звезд. «Финальный аккорд!» Ван было трясло, глаза безумно поблескивали. Правой рукой он поднял появившийся в ней фантом до щечки из черного дерева. В его голове пронеслась вся ее жизнь. В этот момент он резко опустил ее вниз. Небо отозвалось неслыханным доселе рокотом. Оставшиеся девятьсот тысяч слоев завибрировали, словно высвобождалась неописуемая сила. Она-то и стала рвать барьер, словно тот был сделан из бумаги. Сто тысяч, двести, триста, четыреста, шестьсот тысяч. «Давай!» Ван был с покрасневшими глазами прорывался вперед. Сила дощечки из черного дерева, подобно острому клинку, разрезала все на своем пути. «Семьсот тысяч, восемьсот тысяч». В итоге он добрался почти до самого конца. Остались последние десять тысяч слоев. Остаточная сила дощечки просто взорвала оставшиеся десять тысяч слоев. Невидимая печать из миллиона естественных законов разбилась в дребезге. Ван Боулы тут же накрыло просветление. Сейчас множество законов не могли заслонить его взор. Мириады Дао не могли накрыть тенью его сердца. В этот момент сияние и жар Дао планеты достигли апогея, Отчего пропали и света тепло, она стала черной дырой, способной поглощать звезды. Культивация с треском пробилась со стадии планеты на стадию вечной звезды, уникальную, да невиданную, стадию вечной звезды!